Лето, богатое грозами, с удушливыми ночами, подходило к концу. Они вместе уходили из дома после обеда около десяти часов. По тротуарам улицы Нотр-Дам-де-Лоретт женщины тянулись в два ряда около магазинов и, подобрав юбки, поспешно направлялись к бульварам с деловым видом, не обращая внимания на выставленные вещи. Это было выступление голодной армии квартала Бреда, начинавшаяся, как только зажигались газовые фонари. Пройдя мимо церкви, на и Атласная постоянно поворачивали в улицу Ле -Перетье. Затем, не доходя 100 метров до кафе Риш, они опускали шлейфы, которые до этой минуты бережно придерживали рукой, и тут, храбро глотая пыль и подметая тротуары своими платьями, они тихо двигались вперед, еще более замедляя шаг, когда их путь перерезывала пыль ярко освещенное пространство перед окнами какого-нибудь кафе. С вызывающим видом, с громким смехом, сопровождая взглядами проходивших мимо мужчин, которые оборачивались, они чувствовали себя в своей сфере. Их набеленные лица среди которых выделялись красные губы и оттененные веки, придавали им в сумраке тревожный и привлекательный вид восковых фигур, ходящих по улице. До 11 часов среди уличной толкотни они сохраняли веселое расположение духа, изредка провожая каким-нибудь бранным словом неловких прохожих, которые обрывали им платья, наступая на шлейф. Они дружески кивали головой, гарсонам кафе, останавливались у столиков, заговаривая с сидевшими за ними мужчинами и медленно глотали предлагаемые им напитки и, Весьма довольны возможностью присесть в ожидании выхода публики из театров. Но по мере того, как становилось позднее, если им не удавалось побывать раз или два в улице ла они становились все нахальнее, и их охота принимала ожесточенный характер. Тогда... Под деревьями потемневших бульваров, где толпа уже начинала редеть, происходил отчаянный торг. Слышались бранные слова, наносились удары между тем, как честные семьи, отцы и матери с дочерьми, привыкшие к подобным встречам, спокойно проходили мимо, не думая ускорять шаг. Затем, измерив раз десять с ряду пространства между оперой и гимназ в те дни, когда мужчины решительно не поддавались, стараясь убежать от них как можно скорее, Наная Атласная в постепенно сгущавшейся темноте избирали местом прогулки тротуар улицы Фобур-Момартр, Там до двух часов ночи окна ресторанов, пивных и колбасных не переставали сиять ярким светом, и женщины целым роем толпились в ожидании у входа кафе. Это был последний освещенный и еще бодрствующий уголок ночного Парижа, последнее рыночное место для ночных соглашений, где сделки между группами заключались напрямик на всем протяжении улицы, как в раскрытом, настежь, коридоре публичного дома. В те вечера, когда им приходилось возвращаться с пустыми руками, Они постоянно вступали в споры друг с другом. Улица Нотр-Дам-де-Лорет уходила вдаль, темная и опустевшая. Там двигались только женские фигуры. Это было запоздалое возвращение квартала Бреда несчастных женщин, доведенных до отчаяния бесполезным шатанием в течение целой ночи, но еще продолжавших упрямо преследовать свою цель и заговаривавших с каким-нибудь заблудившимся пьяницей, которого они останавливали на углу улицы Бреда или улицы Фонтен. Бывали, впрочем, и удачные дни, когда им в руки попадали луидоры, получаемые от изящных господ, которые уводили их с собой, пряча в карман свои ордена. В особенности атласная обладала чутьем. В дождливые вечера, когда мокрый Париж Заражал воздух тяжелыми испарениями неопрятно содержимой спальни. Она чувствовала, что эта тепловатая сырость, это зловоние подозрительных закоулков возбудительно влияет на мужчин, и она подкарауливала самых изящных, узнавая их тревогу по тусклым глазам. Правда, ей было несколько страшно, так как наиболее порядочные всегда являлись и наиболее развратными. Внешняя полировка быстро сходила, и под ней обнаруживалось животное, требовательное в своих чудовищных вкусах, утонченное в своей испорченности И вот почему атласная постоянно грешила неуважением к высшим, разражаясь бранью при виде исполненных достоинства господ, сидевших в каретах, говоря, что их кучера гораздо милее, потому что они умеют уважать женщину и не станут мучить ее разными неслыханными затеями. Такое падение шикарных господ в самую глубь порока еще удивляло Нана, сохранявшую некоторые предрассудки, от которых ее освобождала Атласная. Значит, она была права, когда, разговаривая о серьезных предметах, высказывала мнение, что добродетели уже не существует. Сверху и донизу все валялось в грязи. Париж должен представлять интересную картину от десяти вечера до трех часов утра. И она громко хохотала, говоря, что если бы только было можно заглянуть во все дома, то пришлось бы увидать много забавного, бедняков без удержу придающихся разгулу, да и немалое число разных важных особ, ушедших во всякие свинства по самые уши гораздо глубже, чем другие. Это дополняло ее воспитание.